Глава двадцатая Сердце стучало в такт с копытами нашего жеребца. Мимо пролетали последние лачуги Филадельфии, кучки мусора, неизменные спутники окраин городов. Я сидела впереди Эллона, всматриваясь вдаль, где уже виднелись раскинувшиеся под солнцем прерии. Ноздри улавливали запах трав и дорожной пыли. Мой зверь рвался наружу. «Погоди немного, я помню про обещание, прошептала тихо. Если раньше обращение пугало, то сейчас, среди дикой природы, оно вызывало трепет предвкушения. Я обратила внимание на сильный зуд на кончиках пальцев и заметила, что у меня то появляются, то пропадают когти. Эллен тоже обратил на это внимание и пришпорил коня, который припустил наравне с ветром по пустынной дороге, тянущейся желтой лентой среди высоких трав. Мы достигли безлюдной местности, и Тоин придержал коня, помогая мне спуститься. Я приземлилась уже медведем. Наш першерон даже ухом не повел, спокойно продолжив свой бег. Зверь взревел, оглашая окрестности довольным рыком. И я припустила, что есть мочи в шкуре своего медведя. Не доводилось слышать, что косолапые могут развивать большую скорость. Но одно дело знать, а другое чувствовать. Ветер впивался своими пальцами в холку, свистел между ушей. Я бежала по тропинке наравне с жеребцом. Эллон любовался огромным зверем, подначивая меня криками и улюлюканьем. «Найла, вперед!» Он поднял на дыбы разгоряченного коня, давая мне пару секунд форы, и спустя минуту нагонял, точно играя со мной. Лапы ступали по земле, как по мягкому ковру. Но скоро мне надоел быстрый бег. Я остановилась, принюхиваясь к букету ароматов прерий. Любой запах дразнил и манил. Хотелось исследовать всё, каждый цветочек, каждый кустик. В траве мелькали шустрые сурки и луговые собачки. Вдали, словно мираж, неслось стадо антилоп. Из-под лап то и дело выпархивали птицы. Эллен придержал скакуна, вопросительно глядя на меня. Я просто ткнула лапой вниз. «Говорить в медвежьей шкуре невозможно». И, кажется, индеец понял меня. Он спрыгнул на землю и отпустил коня, который принялся неторопливо пощипывать траву. Эллен уселся на обочине, дожидаясь, пока я нанюхаюсь удоволь. Мне было не просто интересно. Каждый запах прочно откладывался в мозгах, точно в каком-то классификаторе. Уверена, почую еще раз, узнаю. Я тихонько брела по степи, обнюхивая растения и вообще все, что встречалось на пути. Среди трепечущих метелок ковыля, пахнущей красавицы полыни с ажурными веточками и узких листьев пырея виднелись красные, синие, желтые и белые цветы. Солнце щедро заливало лучами местность, и, казалось, оно украдкой сыплет на землю разноцветные бусины бутонов. Над травами, как маленькие маячки, стояли еще незрелые подсолнухи с мелкими пока цветами, которые только готовились налиться множеством семян. Виднелись кое-где симпатичные кустики самшита. Я отыскала даже кислицу, знакомую с детства. Хотела отщепнуть листочек, но сгребла пастью весь куст. От кислой травы зверь возмущенно рыкнул, негодуя на меня. «Подумаешь, нежный какой!» — усмехнулась я, обращаясь к нему мысленно. «Зато для желудка полезно. Новое рычание — на этот раз точно насмешка. Ну да, откуда у духа проблемы с желудком?» Я отыскивала новые травы. Большинство из них были мне незнакомы. Осторожно пробовала на зуб, обнюхивала. Эллан заметил это и подошел ближе. «Растения могут быть ядовиты, Найла», – предупредил он тихо. Я кивнула. «Действительно, надо быть осмотрительней». Мой взгляд наткнулся на знакомый кустик. «Да это же шалфей! Он растет и здесь, только цветы его были более блеклыми, чем у нашего вида». Я вдохнула аромат и хотела сорвать, но тут ко мне поспешил Эллан. «Найла, не трогай, это трава шаманов». Удивленно рыкнула. Что, и шалфей может погрузить в транс? Вот уж не знала, что им можно обкуриться или обдышаться. Как уж его применяют местные колдуны, было мне неведомо. Пошла дальше, распугивая шустрых ящерок, шныряющих в траве или греющихся на горячих камнях. Откуда-то потянула знакомым душком, как от железнодорожных путей. Но паровозов еще не существовало и в помине. Ориентируясь по запаху, набрела на высокий куст, усыпанный бледно-желтыми цветами. От него сильно разила креозотом. «Это маленькая вонючка», – рассмеялся Эллен. «Мы так зовем его». Дальше наткнулась на прекрасный дельфиниум. Его ярко-красные соцветия трепетали на ветру, словно живые свечи, обрамленные темно-зеленой листвой. «Найла, стой!» Элан забежал вперед меня, оттолкнув морду зверя от прекрасных цветов. Его нельзя нюхать и есть. Ядовитый! Медведь отвлекся от созерцания и принялся вылизывать тоина, полностью забрав бразды правления телом в свои руки, вернее лапы. «Эй!» — кричала я. «Ну-ка, веди себя прилично, зверюга озабоченная!» Хищник как-то сконфуженно рыкнул. И свобода действий вернулась. Я снова стала собой, спрятавшись за высокой травой и отчаянно ругаясь. «Я забыла про одежду!» Робко выглянула из своего убежища, стыдясь показаться на глаза. Мои рубашка и брюки остались где-то на дороге, разорванной в лохмотья. «Как ваши аньяди с этим справляются? Носят при себе тюки с одеждой?» Эллан, фыркающий от смеха, подозвал коня, вытащил из поклажи новые вещи и принес их мне. «Нет, Найла, они не одеваются». Индеец расхохотался еще громче. «Предлагаешь мне ходить, в чем мать родила?» Возмутилась я. «У тебя красивое тело», ничуть не смутившись, ответил Они яди делают вещи из травы, когда идут в лес». «Боюсь, мне такой вариант не подойдет». Застегивая рубаху, вытащила из своего укрытия. «Придется раздеваться раньше, чем зверь вырвется на свободу. И если так пойдет и дальше, возвращаться мне придется в медвежьей шкуре». Эллен подошел ближе, приподняв мое лицо за скулу. «Чем дольше зверь будет на свободе, тем сложнее будет его контролировать. Не давай ему много времени». Медведь внутри меня обиженно запыхтел. «Как у вас все сложно?» Выдохнула я, убирая растрепавшиеся пряди с лица. «Выпускай, но ненадолго». «Держи внутри, но не сильно. Как это?» «Я ничего не понимаю». Зверь согласно зарычал. «В пещерах Теем-Тахиса ты найдешь ответы». Эллен провел пальцами по щеке, отпуская меня. Его глаза потемнели, а губы были чуть приоткрыты, словно для поцелуя. Я отвела взгляд, убирая волосы под шляпу. «Когда мы поедем туда? Нам еще нужно заехать в деревню?» «Нет, в лесах достаточно еды и воды». «Сразу направимся к обители древних». «Это хорошо. У меня сотни вопросов». Мы отправились дальше, и я залюбовалась красотой этих мест. Прерии не лежали перед нами ровной скатертью. Они мчались вверх и тут же спускались небольшими холмиками и пригорками. Облака, плывущие по небу, точно клочки хлопка по воде, отбрасывали причудливые тени на море зеленой травы. Скоро нам навстречу глашатаями лесов показались купы деревьев. Эллон остановил коня в небольшой рощице, и я с удовольствием спешилась. «Помочь тебе с готовкой?» — разминала затекшись с непривычкой ноги, наблюдая, как Тойн расседлывает коня. «Нет!» — лукаво улыбнулся Эллон. «Лучше еще раз ненадолго выпусти зверя. Он мне по душе, и тебе полезно будет». «Тебе нравится, когда тебя облизывают?» — прищурилась я, закусив сорванную травинку. Мне нравится, когда не боятся показывать свои чувства. То я остановился. Вы белые слишком скрываете всё, что у вас на душе, а это неправильно. Жизнь коротка, чтобы откладывать её на потом. Эх, знал бы ты, как я тебя понимала. Моё прошлое калейдоскопом пронеслось перед глазами. Как быстро юность сменила пора зрелости, а за ней шаркающей походкой подкралась старость. Я опустилась на землю, устроилась под небольшим раскидистым деревцем. Эллен достал из суммы вяленое мясо и теперь разжигал невысокий костер. Он мне нравился. Чего уж тут. Только как сложится моя дальнейшая судьба? Кто даст гарантию, что внезапное старение вновь не обрушится на меня? Представила, как просыпаюсь утром рядом с Тойеном, а тот с ужасом смотрит на меня состарившуюся за одну ночь. Кошмар! И потом. Тут бы с индейцами разобраться, для чего же мне выдали зверя. Возможно, неизвестные древние призвали меня сюда лишь для решения этого вопроса, а потом также выкинут на землю в маленькую квартирку. Я сказал не то. Эллон заметил мое испортившееся настроение. Нет, что ты! «Скорее меня пугает то, что может случиться дальше». «Жить надо сегодня», — подмигнул мне Туэн, улыбнувшись. «Возможно, ты и прав». Я поднялась и отправилась прогуляться к небольшому ручью. Неплохо бы умыться студенной водой и привести свои сумасбродные чувства в порядок. В первый день мы не поехали дальше. Мои бедра и все, что выше, нещадно болело. Индейцы ездили без седла, лишь с попоной. Я отбила себе просто все». Эллен наломал веток, устроив нам импровизированную постель прямо на поляне. «Ты не боишься нападений?» – спросила я его. «Предлагаешь ночевать на дереве или ехать дальше? У нас есть твой зверь. Кого нам бояться?» «Выходит, я буду нашей охраной». Рассмеявшись, плюхнулась на ветке. «Что ж, посмотрим, проснусь ли я ночью вообще. У меня крепкий сон». «А твой зверь не спит никогда». Эллен устроился рядышком. Я легла и вдохнула запах индейца. Его аромат был духом самой земли, что и породило когда-то предков тоинов: Цветы, травы, горечь сухой глины, острый смоленой запах, лесная прохлада. Все смешалось в невыносимо притягательный аромат мужского разгоряченного тела. Отвернувшись, пыталась заснуть, улавливая обострившиеся слухом глухие удары сердца Эллона. Сон все-таки снизошел до меня, когда звезды моргали над нами заспанными блестящими глазами. Сквозь дрему почувствовала, как Элан обнял меня, прижалась к нему и вырубилась окончательно в сильных объятиях. Наше путешествие не продлилось долго. К закату четвертого дня мы выехали к невысоким скалам, которые трудно было назвать горами. Их верхушки были скрыты высокими макушками вековых сосен. Если не знать об этом месте, то и не найдешь. Тени сгустились под отвесными стенами из горных пород. «Мы пойдем туда завтра». Эллен помог мне спуститься с коня. «Надо подготовиться». Я смотрела в узкую щель в скале, что служила входом в таинственные подземелья. «Здравствуй, обитель древних!» «Не знаю почему», — подняла руки в приветственном жесте и ощутила, как мурашки побежали с головы к ногам. «Точно кто-то откликнулся на мое обращение».